Глава 21 Люсинда очень устала. Домой она вернулась уже поздно вечером, а до этого весь день ездила с Марией Керн по различным залам, которые предоставляли услуги для проведения свадебных торжеств. Где-то в середине дня к ним присоединилась невеста. Если до этого момента Люсинде было просто трудно, то вскоре стало и вовсе невыносимо. Вообще было похоже, что будущая невестка со свекровью не слишком ладят, То, что вроде бы устраивало Марию, категорически не нравилось Анне и наоборот. И лишь три предложенных зала категорически не устроили обеих. Люся с тоской начала думать о том, что если ее начнут привлекать к проблеме свадьбы постоянно, то она рискует не дожить до своей, если та, конечно, когда-нибудь состоится. Тем более, что опыт свадьбы кланов ей как бы и не нужен. Ей бы что-нибудь попроще, так сказать. Хорошо Керну, он может рыкнуть пару раз, и дамы сразу придут к пониманию — потому что Костя особым терпением не отличался, сколько его Люся знала, во всяком случае, в подобных мероприятиях. Ей же приходилось терпеть и улыбаться, лавируя между Марией и Анной, не умудрившись при этом переругаться с ними и одновременно служа посредником, когда они, ну, совсем ни о чем не могли договориться. Так что домой Люся пришла на автомате. Весь день ей некогда было задуматься о том, что ждет ее вечером. И только когда она оказалась дома, пришло понимание, что скоро он к ней приедет — Может, пойти куда-нибудь погулять? Он приедет увидит, что дома нет никого и поедет домой? проговорила она в полголоса, глядя при этом на дверь. Словно в ответ на ее слова в дверь постучали. Она поморщилась и пошла открывать. Вместо Егора за дверью оказался сюрприз в виде Рыжова. Господи, ну что тебе еще здесь нужно? простонала она, глядя на бывшего парня и не спеша впускать его внутрь. Я тут подумал, Рыжов почесал нос. А почему здесь ты живешь? «Костя меня просил за жильем присматривать, а то выгнала меня и радуется. Мужиков водит, а мне и девушку некуда привести, не к матери же, в конце концов». «Да что ты говоришь? Тебя шлюх водить некуда, бедняжка?» Люсинда прищурилась. «А ты сходи, Рыжов, Кости Косте и сам ему об этом скажи. Чтобы тот меня выгнал, а тебе тут развлекаться позволил». Рыжов засопел. Он прекрасно помнил реакцию мотылька, как он упорно звал Костю про себя на присутствие в этой квартире Люсинды. И он сильно сомневался, что Костя решит вопрос в его пользу. Это же именно Костя Люську куда-то пристроил в какой-то клан. Без протекции она бы никогда не смогла запрыгнуть так высоко. Понравилось, наверное. Вот только тот чернявый хрен, которого Рыжов видел мало, был похож на Белобрысова Костю. Значит, он с Люськой не спит. Вот чего Рыжов точно не мог даже представить, так это того, что Костя с кем-то поделился подружкой. Пока он соображал, что делать, взгляд Люсинды резко изменился — Он потеплел, в нем появилось какое-то облегчение, что ли. Вот только направлен он был не на него, а куда-то за его спину. Рожов не успел оглянуться, когда на его плечо легла тяжелая рука и просто отшвырнула его в сторону, как котенка. «Шел вон! Еще раз здесь тебя увижу, убью!» Рожов отлетел от двери, не слишком удачно впечатавшись в стену напротив. «Ну ты, козел!» Рожов развернулся и уже хотел броситься на этого Люськиного хахаля с кулаками, Но дверь захлопнулась прямо у него перед носом. «Я тебе достану, козлина!» Пнув дверь напоследок, Рыжов вышел из дома. вдалеке стояла припаркованная машина. Она могла принадлежать только одному человеку. И этот человек сейчас с Люськой. Машина была недорогой. Даже у Кости машинка более высокого класса, да еще и старенькая. Но Егор ее любил. За этой машиной очень хорошо ухаживали. Если он куда-то ездил один, то предпочитал именно ее. Зато тот же Рыжов никогда бы даже не предположил, кому эта машина может принадлежать на самом деле. Он вполне логично решил, что с парнем Люська на своей работе познакомилась, и судя по тому, что парень довольно здоровый, он, скорее всего, какой-нибудь охранник. «Тварь заносчивая!» — процедил Рыжов и пнул машину по колесу. Защита мягко его оттолкнула, а по колесу пробежали видимые ему искры. Все-таки какие-то зачатки дара у Рыжова были, и он мог понять, что это тот максимум, который ему позволили сделать, не покалечив при этом. Он отошел от машины, и тут заметил, что вокруг шныряет какой-то подозрительный тип. Тип посмотрел на него и гнусно ухмыльнулся. «И часто этот красавчик здесь появляется?» — спросил он у Рыжова. «Да что ты зачастил, урод?» — Рыжов сплюнул. «Наверное, девочка понравилась. Так-то он даже на ночь ни разу еще ни у кого не оставался хохотнул тип. «Горячая, наверное, девчонка». «А ты кто вообще такой?» Внезапно дрянь, которую внедрил ему Костя, зашевелилась, и Рожов слегка пришел в себя. Тип выглядел подозрительно и мог представлять угрозу не только козлу, на которого Рыжова было наплевать, но и Люсинди, с которой он так опрометчиво расстался, а теперь не знал, как помириться. Подставлять бывшую подругу он не хотел, поэтому рявкнул на попятившегося типа. «А ну, пошел отсюда!» Чтобы я тебя больше в моем квартале не видел, а то как подснежник по весне растаешь где-нибудь во дворе. Да ладно тебе, я ж просто поддержать хотел. Из-за таких вот красавчиков нормальные ребята мучаются. Я сам разберусь без советчиков, а ты давай двигай копытами, пока не получил. И он сделал угрожающее движение в сторону типа. Тип посмотрел на него с какой-то необъяснимой злобой и пошел прочь, что-то бурча себе под нос. Рыжов решил проследить, чтобы тип не вернулся и пошел за ним. Дойдя до конца улицы, парень увидел, как тип залез в какой-то грузовик и отчалил. Пожав плечами, Рыжов посчитал, что выполнил свой долг перед бывшей, и пошел по своим делам. Егор отшвырнул Рыжова, вошел в квартиру и ногой закрыл дверь, после чего прислонился к ней спиной. Рожов в коридоре что-то еще вопил и пинал дверь ногой, но Люсинда не обратила на это внимания, потому что тревожно смотрела на Егора, которому было явно нехорошо. «Что с тобой?» тихо спросила девушка. Егор приоткрыл закрытые глаза и с трудом оторвал себя от двери. «Магическое истощение». Он рухнул на диван и закрыл глаза. «Может, тебе лечь лучше?» Люся села рядом и взяла его за руку. Она понятия не имела, что делать в этой ситуации, и то, что он ей не помогал, нисколько Люсю не успокаивало. «Мне нужно позвонить». Егор встрепенулся и достал телефон. «Устинов, у меня откат. Общее руководство на тебе». «Запеленгуемый передатчик, я сейчас его выключу». Все это он проговорил довольно внятно, но когда отключил телефон, то рука просто упала на диван. Люсинда вздохнула и вытащила телефон из его руки, потом аккуратно вытащила из уха жемчужину, которая, казалось, светилась изнутри, долго разглядывала передатчик, а потом положила на стол вместе с телефоном. Как его отключить, она не знала, а Егор никак на ее действия не реагировал. Люся вернулась к дивану как раз в тот момент, когда Егор содрогнулся всем телом и еле слышно застонал. «Так вот это не совсем нормально. Давай-ка разденем тебе и на кровать уложим», пробормотала Люся, расстегивая неподатливые пуговицы. Ночь прошла ужасно. Егора трясло, как в лихорадке. Единственное, что она могла сделать, это менять ему компрессы и пытаться согреть. «Ты сукин сын!» Когда Егора в очередной раз выгнула, и он глухо застонал от боли, Люся заплакала. «Какого ты хрена сюда притащился, а не домой, где тебе реально могли помочь?» Егор заметался на кровати, и тогда она решилась. Взяла его телефон и нашла номер прадеда. Палец замер над номером. Звонить всемогущему Андрею Ушакову было страшно, но она только его тогда с Егором видела, когда оружие отдавала. Второго она даже не запомнила. Люсинда продолжала стоять с телефоном в руке и никак не могла решиться. Но тут Егор снова застонал, и она нажала, уже не колеблясь на звонок. «Егор, что-то случилось?» Холодный властный голос все таки немного потеплел, когда Андрей Никитич отвечал на звонок правнука. «Это не Егор, я...» Тут Люсинда запнулась, потому что не знала, как себя обозначить, но Ушаков сам перебил ее. «Я вас слушаю, Люсинда. Что-то случилось? Что-то с Егором?» Вот сейчас в голосе главы клана Ушаковых явственно прозвучала тревога. «Нет, то есть да...» Люсинда отняла телефон от уха и приложила к пылающему лбу... Егору было очень плохо, и на этом фоне даже тот факт, что Андрей Ушаков знал, с кем разговаривает, прошел как-то мимо ее сознания. «Егор сегодня в лаборатории работал над чем-то под названием «Контур страха», и в итоге заработал магическое истощение». Быстро проговорила Люся, поднося трубку снова к уху. «Хм», — задумчиво произнес Ушаков, — «он знал, что это возможно?» «Да, похоже, что знал, но сейчас ему очень плохо, и я не знаю». «Егор передал управление кому-то другому» перебил ее Ушаков. «Да, он позвонил кому-то по имени Устинов, но потом просто отрубился, и я не...» «Молодец!» — проговорил Андрей Никитич. «Ну что же, пускай отдыхает!» Люсинда просто почувствовала, что он сейчас отключится и начала злиться. «Послушайте, я не звоню, чтобы сообщить вам о том, какой Егор молодец!» — выпалила она. «Егору плохо, я не знаю, как ему помочь. Я вообще не понимаю, почему он предпочел помирать у меня, а не среди лекарей клана. Возможно, знал, что мне будет на него не наплевать. Что мне делать?» «Я не мак, у меня нет ни капли дара. Может, его нужно перевести домой?» В трубке молчали, и Люсинде даже показалось, что Шаков отключился, устав слушать ее истерики. От бессильного отчаяния хотелось зареветь в голос, но тело на постели выгнулось дугой, и она подскочила к нему, гладя по голове, по груди и шепча при этом какую-то милую ерунду. Она уже заметила, что Егора все это успокаивает, и он не так болезненно переносит очередной приступ. «Тише, тише, родной, я здесь, я с тобой. Все скоро закончится». «Это исключено!» Раздавшийся в трубке голос едва не заставил подпрыгнуть. Люся уже и забыла, что держит телефон у уха в надежде, что ей все-таки помогут. Откат уже начался, и трогать Егора сейчас ни в коем случае нельзя. Стоящий рядом с Андреем Никитичем сын удивленно приподнял брови, когда услышал, что при откате мага нельзя перевозить. Он даже открыл рот, чтобы сообщить отцу, что это совсем не так. Возможно, он просто забыл, все-таки возраст вносит свои коррективы но тут же увидел перед своим носом кулак, который показал ему отец. «Но что тогда делать? Кто-нибудь может приехать? Ну, хоть что-то можно сделать?» В голосе девочки послышались истеричные нотки. «Увы, это нужно только пережить. Можно делиться теплом тела, это тоже своего рода магия. И ждать, когда резерв заполнится хоть на пару процентов, приступ закончится. Егор не стихийник, ему труднее». «Так что могу лишь пожелать терпения, коль скоро мой правнук решил, что у вас он быстрее восстановится». И Ушаков отключился. Люсинда долго смотрела на телефон, но потом решительно скинула халат и легла, обнимая начавшее понемногу расслабляться тело. Дед Егора посмотрел на своего отца и немного ворчливо спросил. «И что это было?» «Мальчик замахнулся на контур страха». Андрей Никитич задумчиво посмотрел на свою руку. «Неудивительно, что он сух, как песок пустынь. Ничего страшного, поправится. А девушка? А девушка очень сильно за него переживает, и это просто отлично». Глава клана выпрямился. «Так на чем мы остановились?» И они склонились над бумагами, изучение которых прервал звонок. Слух вернулся к обеду. Тогда же мышцы снова обрели прежнюю подвижность. К тому же проснулся зверский аппетит. Измученная бессонной ночью Ира сопела мне в шею, и я тихонько выбрался из кровати, стараясь не побеспокоить девушку. Она тут же заворочилась, подгребла мою подушку, уткнулась в нее и засопела. Еда стояла под дверью и уже успела остыть. Видимо, Маша с утра не достучалась до нас. Мне было плевать, я хотел жрать. Когда стол, куда я стаскал еду, порядком опустел, зазвонил телефон. «Керн», одной рукой держа трубку, второй я пытался одеваться. Чувствовал я себя вполне прилично. Последствий стычки с Банши не ощущал, поэтому решил не тянуть с контуром, а попытаться его сегодня вскрыть полностью. «Костя, у нас появилась проблема, о которой мы и не подозревали», раздался в трубке голос матери, звучащий растерянно. «Что за проблема?» Я невольно напрягся. «Мы никак не можем выбрать зал для проведения свадебных торжеств». «Мы это кто?» Я придержал трубку щекой и застегнул джинсы. «Мою вчерашнюю одежду можно было только выкинуть». «Я и Анна». «Сегодня, когда твоя помощница освободится, мы хотим еще раз попытаться найти что-нибудь приличное, но дело в том, что это оказалось довольно сложно». «Так, мама, дай угадаю, вы просто не можете прийти к общему мнению». Я уставился в окно. «Что-то мне подсказывает, что я еще прокляну всю эту подготовку к свадьбе». «Это довольно примитивное сравнение, но ты, возможно, прав», осторожно ответила мама, очень остро почувствовав мое настроение. «Так, ты можешь сделать так, чтобы Анна меня тоже слышала?» Я продолжал смотреть в окно. В трубке послышалась какая-то возня, и я услышал оба голоса, и матери, и Анны, подтверждающие, что они меня прекрасно слышат. «Я понял суть вашей проблемы, и вот что я вам скажу. Чтобы угодить вам обеим, нужно будет просить императора выделить нам под торжество свою больную залу, и я очень сомневаюсь, что он расщедрится на такой подарок. Поэтому приходите к соглашению и сегодня выбирайте то, что вызовет у вас наименьшее отвращение, потому что в любом другом случае... «Я приеду и просто ткну пальцем в первое попавшееся помещение, потому что мне, в отличие от вас, вообще плевать, где будут плясать пьяные гости. Надеюсь, это понятно? А сейчас извините, но мне сильно некогда». «Костя, ты не понимаешь, это не просто наша свадьба. Это слияние двух крупных кланов. Приглашены будут вообще все, включая, кстати, императора». В голосе Анны прозвучала усталость. Ей вся эта кутерьма нелегко давалась, тем более, что она никогда не стремилась к замужеству. На краткий миг мне даже стало ее жалко, но я тут же отбросил эти мысли. Анна знала, на что шла, и демоны всех раздери, ее готовили к замужеству. Просто не могли не готовить. Так что пускай начинает понемногу привыкать. «Ань, мне плевать, я могу и на проезжей части свадьбу устроить. Если уж на то пошло, я вон у Вольфа его зал попрошу. Не думаю, что он мне откажет». В трубке наступила тишина, а затем мама спросила. «А ведь это очень хорошая идея». «Костя, мы оставляем этот вопрос на тебя. Можешь даже пытать Юру в нашем подвале, пока Володя не согласится дать нам зал. Я в который раз шокирован твоим безграничным человеколюбием. Ладно, продолжайте развлекаться». И я отключился. «Да, похоже, меня ждет незабываемое лето». Быстро одевшись, я вышел на крыльцо. Надеюсь, мою спящую красавицу никто не потревожит. Одновременно в калитку вошла Маша. «Вот кто мне нужен», — я шагнул к ней. «Добрый день. Так получилось, что я вечером немного подставился. У нас с Ириной была очень паршивая ночь, и теперь она спит. Ты не могла бы посидеть здесь, пока она не встанет?» «Ну, мне не трудно, тем более дел дома пока немного», — кивнула Маша. «А это что?» — она указывала на грязный комок, лежащий на крыльце. «Я же сказал, что вчера попался, хотел выкинуть одежду, но не знаю куда. Может, ты подскажешь?» Она так на меня посмотрела, будто я хотел не порванные штаны выкинуть, а как минимум запытать ее любимого хомячка». «Не беспокойтесь, я тут все приберу». И Маша тут же сгребла уже подмерзшую кучу и отодвинула ее в сторонку. Особо бережно перенесла куртку. У меня появилось ощущение, что ничего выбрасывать она не будет. Но самое главное, Маша избавила меня от мороки куда-то девать этот хлам, и на том спасибо. «Отлично, я тебе буду благодарен», — совершенно искренне произнес я и быстро пошел к проклятому контуру.